Яна Адалова «Трид мой лучший друг» Читает Марина Даринова От автора О том, кто такие Триды и об их царстве подробно рассказывается в книге «Подземные жители» и «Чудо-птица». В этот раз речь пойдет о Балане и его лучшем друге Болтуне. А также вы узнаете смогли ли Триды добраться до своего нового дома? Глава 1- Сенсация. Летом следующего года после событий в пещере семья Алана отправилась отдыхать на байкал. У папы накопилось очень много дней отпуска, и он взял его на всё лето, чтобы наконец-то побыть со своей семьей вместе они добрались на своем стареньком фургоне до листвянки и остановились в съемном домике на берегу хоть на улице и стояла жара но воздух около озера был достаточно прохладным а вода его все ледяной неприятной для купания из развлечений было только посещение местного нерпенария и солнечной обсерватории куда семья Алана уже сходила по вечерам они жарили шашлык и наслаждались чистым воздухом. В этот день папа предложил Алану и его сестре Алине прокатиться на прогулочном катере. Мама осталась немного подремать в домике, чтобы отдохнуть от хлопот по приготовлению пищи. Прогулка на катере заняла около часа. Экскурсанты обогнули один из мысов и доплыли до маяка. Кроме Алана, Алины и их папы, На судне находились примерно человек десять, и все они о чём-то оживлённо общались между собой. «Вы слышали? Вообще, как думаете, это всё правда? Это же настоящая сенсация!» доносились обсуждения со стороны стоящих на палубе. «Да, лет двадцать уже такого не слыхали», — говорили в ответ. «Ну и всё-таки, как думаете, может, стоит самим на это посмотреть?» Алан, сидящий в каюте... Вышел и подошел ближе к людям с изумленными лицами, обсуждавшим что-то необыкновенное. Он встал совсем рядом и стал внимательно слушать. Но кроме возгласов, этого не может быть. Ясно, ничего не было. Мальчик стоял минут десять и с любопытством обратился к рядом стоящей женщине. «Простите, а что случилось? Что все так дружно обсуждают? Мы что-то пропустили, пока плыли?» «Как, ты не знаешь?» — ответила женщина. «Ты не смотришь новости?» «Нет, не смотрю», — сказал Алан. «Мы с семьей на отдыхе и не смотрим телевизор, и в интернет не заходили уже дня два». «Ну тогда ты вообще не в курсе», — продолжала женщина. «Здесь не так далеко. Вчера ночью поймали самого настоящего снежного человека и повезли в Иркутский зоопарк на время» а затем его отправят в Москву и будут там изучать. А сейчас на него можно сходить и, так сказать, вживую посмотреть. Я собираюсь туда завтра». Алан вздрогнул после этих слов и молча попятился назад в каюту, где сидел папа с сестрой. Весь бледный он подошёл к папе и сказал, «Нам срочно нужно в зоопарк». «Хорошая идея, Алан» но вот только сегодня мы туда уже не успеем. Давай запланируем поездку на завтра», — сказал папа. «Это один из них, я в этом уверен», — продолжал медленно бормотать Алан. «Кто, сынок? Ты о ком? Папа, нам нельзя медлить. Нам срочно нужно в Иркутский зоопарк». Тем временем прогулка подошла к концу, и все высадились на набережной. Папа с Алиной радостно шагали вперед по направлению к домику, Алан шёл медленно и был весь бледный. Когда они пришли домой, их встретила мама и спросила, не приболел ли сын, на что мальчик просто покачал головой и удалился в комнату. Когда совсем стемнело, мама позвала всех во дворик на ужин. «Ну, как прошла прогулка?» — спросила она. «Хорошо», — восторженно ответила дочка. «Мы с папой плыли в каюте, а Алан общался с людьми на палубе». Они ему что-то рассказали, и он хочет, чтобы мы завтра поехали все вместе в зоопарк». «Зоопарк?» — улыбнувшись, сказала мама. «Я, пожалуй, туда не поеду. Вы же знаете, как я не люблю цирки и зоопарки, где мучают бедных зверей. Езжайте без меня, а я пойду с нашими соседями по домику и их девочками прогуляться по экотропе». «Мама, так я с тобой, раз пойдут мои подружки», — сказала Алина. «Раз Алан так сильно хочет в зоопарк, конечно, дорогой, свози его туда», — обращаясь к супругу, сказала мама. От ужинов все разошлись спать. Алан достал из рюкзака коробочку и залез под одеяло. Убедившись, что всё вокруг стихло, он медленно её открыл. В коробочке лежало перо, и оно слегка светилось и переливалось в полной темноте. «Алан, чего ты там возишься?» Недовольно пробурчала Алина. «Ты каждый день рассматриваешь это перо. Я знаю, не прячься. Ты всё равно мне не веришь. Не мешай», — ответил Алан. «Я верю, что ты сильно ударился головой год назад и придумал всю эту историю. Давай уже спать, а то вот увидишь, я выброшу твоё перо. Не смей к нему прикасаться», — нахмурившись и высунув голову из-под одеяла, закричал Алан собираешь всякую ерунду везде, то камни в карманах то трава сухая то перья вот увидишь, я все выброшу надоело это все, особенно когда мы с мамой ставим стирку, заявила сестра. Алан закрыл коробочку с пером и засунул его себе за пазуху пижамы, чтобы ночью ее никто не смог забрать. В голове у него крутилась одна только мысль. если это кто-то из них, что я обязательно должен им помочь. Хотя чем помочь? Засыпая, он так еще и не придумал.